Света не было совсем, не горело даже аварийное освещение, которое должно включаться, когда прекращается подача электричества. Совершив, не помня себя, этот марш-бросок в полной темноте, когда понятия не имеешь, где право, а где лево, я остановился перевести дух и прислушался, как там сзади. Тихо. Слышно только, как бешено бьется сердце. Присел на корточки, чтобы передохнуть. Они, видно, решили больше не гнаться за мной. Идти в темноте дальше не имело смысла, только еще больше запутаешься в этом лабиринте. Я решил посидеть у стенки и немного успокоиться. Кто же вырубил свет? Неужели это случайно? Не может быть. Свет погас, как только я, уходя от преследования, ступил в коридор. По всей вероятности, кто-то решил помочь мне спастись. Я снял шерстяную шапку, вытер носовым платком пот лица, опять надел. Напоминая о себе, заныли суставы, но серьезно я вроде ничего не повредил. Светящиеся стрелки моих часов не двигались. Я вспомнил, что они остановились еще в половине двенадцатого, как раз, когда я спустился в колодец. В это же самое время кто-то пробрался в офис набору ватая на Акасаке и заехал ему по голове битой. А может, это и в самом деле моя работа. В окружавшей меня непроглядно черной темноте эта мысль стала казаться не такой уж дикой, обретая форму одной из теоретических возможностей. Вдруг там, в реальном мире, я действительно изувечил битый набор ватая. И только мне одному это известно — Неужели скопившаяся к нему ненависть непроизвольно толкнула меня пойти туда и пустить в ход силу? Но почему пойти? Чтобы добраться до Акасаки, надо сесть на электричку на линии Акадю и в Синдзюку сделать пересадку на метро. Мог ли я совершить подобное, сам того не зная? Нет, это невозможно. Если только в природе не существует еще один. Другой я. А что, если Набурова Тая умрет? Или не сможет восстановиться, останется инвалидом? Выходит, Усикава здорово сориентировался. Вовремя спрыгнул с корабля. Настоящее звериное чутье. Я словно услышал его голос. Не хочу хвастаться, Акадаса, но нюх у меня хороший. Просто отменный нюх. Акада, — позвал меня кто-то совсем рядом. Сердце подпрыгнуло к горлу, точно разжатая пружина. Откуда голос? Я никак не мог понять. Тело напряглось, глаза тщетно силились различить что-нибудь во мраке. Акадасан. — тот же голос, низкий, мужской. «Не волнуйтесь, я на вашей стороне. Мы с вами как-то встречались, помните?» «Да, я вспомнил его». Это голос человека без лица. Осторожничай, я решил еще подождать с ответом. «Вам надо скорее выбираться отсюда. Как только включится свет, они явятся сюда за вами. Идите за мной, я знаю короткую дорогу». Он включил маленький, похожий на карандаш, карманный фонарик. Лучик слабый, но все-таки под ногами можно было что-то разглядеть. «Сюда». — поторопил он. Поднявшись с пола, я поспешил за ним. «Это вы выключили свет?» — спросил я его спину. Он ничего не ответил, ни да, ни нет. «Спасибо, а то я уже не знал, что делать». «Это очень опасные люди», — проговорил человек без лица. «Гораздо опаснее, чем вы думаете». «А что, набор аватая правда сильно избили?» — задал я следующий вопрос. «Так по телевизору сказали», — отозвался он, осторожно выбирая слова. «Но я здесь ни при чем. Я в это время как раз спускался в колодец». «Ну, если вы так говорите, значит, так оно и есть», — ответил он как бы само собой, отворил дверь и, светя фонариком под ноги, стал марш за маршем подниматься по лестнице. Я двинулся следом. Лестница казалась такой длинной, что скоро я потерял ориентировку, и даже перестал понимать, куда мы движемся, вверх или вниз. Да и лестница ли это? «Кто-нибудь может засвидетельствовать, что вы были в это время в колодце?» — спросил человек без лица, не оборачиваясь. Я не ответил. «Не было таких людей?» «Тогда вам лучше, ничего не говоря, бежать отсюда. Для себя они уже решили, что преступник вы». Кто это «они»?» Достигнув верхней площадки, человек без лица повернул направо и, пройдя несколько шагов, открыл дверь и вышел в коридор. Остановился и прислушался. «Нужно торопиться. Держитесь за меня». Я послушно схватился за полу его пиджака. «Они все время сидят у телевизора, как приклеенные», — продолжал он. «Поэтому вас здесь не любят. Зато они без ума от старшего брата вашей жены». «Вы знаете, кто я?» «Конечно. Тогда, может, вам известно, где сейчас Кумика?» Он молчал. Мы словно играли в темноте в какую-то игру. Я вцепился в его пиджак, мы повернули за угол, быстро спустились вниз на несколько ступенек, прошли в маленькую потайную дверь и, миновав переход с низко над головой потолком, оказались в очередном коридоре.